«Так, первое затруднение решено. Путь на волю открыт. Для успокоения совести заточил тело караульного в комнату, нечего валяться в коридоре, и убедился, что он жив. Солдата просто оглушили. Но причитающуюся порку заслужил. Ворон на посту считать нечего. Ишь, со мной даже разговаривать не хотел, а таинственного незнакомца подпустил вплотную. «Замечательно, моя совесть чиста, все живы. Пора сваливать». По примеру, агента тайной канцелярии закутался в плащ, за неимением карнавальной маски отыскал в багаже широкополую шляпу. Не была клава, но сойдет. За шпагу, оставленную предусмотрительным визитером, отдельное спасибо. Оружие есть оружие. Никогда не бывает лишним. Бодрым шагом покинул заведение. На первом этаже хоть шаром покати, слуги давно легли почивать. Входная дверь запиралась на обычный засов, сейчас он был откинут. Очевидно, моим избавителем. Вот она, свобода! Чуток ворованная, но лучше такая, чем никакой. На повестке дня основной вопрос: куда? В Петербург, под Ушакова, а я ему такой нужен? То-то. Самому надо бы все расхлепывать. Самому. Незнакомец не обманул. У коновязи стояла оседланная лошадка самого мирного нрава. Неужто повывел воевода здешних конокрадов? Для большинства оставленная без присмотра лошадь, да еще и полностью оседланная, все равно, что брошенный в центре мегаполиса роскошный мерин с открытыми дверями и ключом зажигания в гнезде. Жаль, яблочка с собой нет. Угостил бы. Но кобыла и так беспрепятственно позволила мне оказаться в седле. — Поехали, милая, — сказал я, трогая с места. Ночь была холодной и звездной. Мне предстояла конная прогулка до монастыря. Каким образом там окажусь, как проникну внутрь, что буду говорить? Келларь вполне мог знать о моем аресте. Сплетни и слухи в маленьких городках распространяются моментально, я пока понятия не имел, и намеревался поступать в полном соответствии с заветами Наполеона. Главное – ввязаться, а там видно будет. На долю секунды промелькнула мысль навестить Ивана, узнать, как он и что, но потом исчезла. Я не собирался впутывать его в неприятности. Если меня застукает у него, а на месте полиции именно оттуда я бы и начал поиски беглеца, то Ване не сдобровать. Пусть он роет по убийству князя и доказывает мою невиновность. От меня тут все равно пользы не будет. А я воспользуюсь советом неведомого благодетеля и навещу настоятеля. Шпага пришлась кстати, с ней было спокойнее. Ночные прогулки не всегда оказываются мирными. Гоп-стоп здесь разве не хуже, чем у нас в 90-х. Одинокий всадник – потенциальные жертвы но случить что, я за себя постою. На улицах никого. Что ж, тем лучше, меньше свидетелей безумной скачки. Я не собирался загонять ни в чем неповинное существо, но времени мало, приходилось спешить. Спящая Марфина осталась позади. Без единого огонька оно казалось вымершим городом-призраком. Где-то лаяли собаки, беззлобно, вяло и дежурно. Я был уже далеко. Мне было никак не пробраться к монастырю, минуя выставленный после убийства настоятеля пост. Эх, не кстати он тут оказался. У рогатки маялся замерзший солдатик. Выглядел он сумрачным и неприветливым. Кому охота краулить в темную холодную ночь, да еще в одиночестве? Я взял его на храпом, не давая опомниться. Старший следователь СМЕРШ Елисеев, по срочному делу. Мне нужно попасть в монастырь, немедленно. Солдат вытаращил глаза. — Поздно же, сударь, спят все. — Молчать, скотина! — рявкнул я, и для убедительности заехал ему сапогом по шапке. Треуголка упала на землю, но он не посмел нагнуться и подобрать ее, лишь застыл, словно каменное изваяние. В другое время меня бы замучила совесть за такое отношение к человеку, но сегодня слишком многое было поставлено на карту. — Убирай рогатку! — снова рявкнул я, рассчитывая, что солдату будет не до размышлений. — Слушаюсь, ваш сокородие! — молниеносно отреагировал боец. «Меня захватил новый порыв раскаяния. Я выудил из кошелька рубль, большие деньги протянул солдату. Держи, братец». Испуганно дрожа он взял монету, поднес глазам и, разглядев, что ему перепало, вытянулся в струнку. «Премного благодарен, ваш скорость. «Потом благодарить будешь», – отмахнулся я. Следующей преградой стали высокие монастырские ворота. Массивные, кованные железом, тараном не возьмешь. Я постучал по ним эфесом шпаги. Получилось как надо, не слишком громко. Зачем будоражить всю округу? Подействовала. «Кто там?» Хрипло спросил чей-то голос. «Открывай, следователь СМЕРШ!» «Невелина пускать!» Без особой решимости ответил сторож. На миг мои руки похолодели. Ну, как и впрямь не откроет. Что тогда, монастырь штурмом брать? Тогда проще назад под арест вернуться. «Я тебе покажу невелина!» Я перешел на зловещий рык. «В Сибирь захотел?» Так я устрою. Не бегом, соколом полетишь. За воротами заохали, запричитали. Все же упоминание Сибири оказало магическое действие. Сначала послышался шум отпираемого замка, потом створки разъехались в стороны. На дороге появился мужичок самого расхристанного вида. В долгополой рубахе, поверх которой был накинут армяк, в скособоченной шапке пирожком, в руках покачивался фонарь. Все же порядком я напугал сторожа, вон руки трясутся. Да уж, шок это по-нашему. Не переживай так, братец. Лучше кобылой моей займись. Сказал я, спрыгнул с лошадки и отдал ему поводья. А вы куда, барин? К Келлорю вашему. Разговор есть. Вас проводить? Сам справлюсь. Отобрав у сторожа фонарь, я двинулся к монастырскому общежитию. Вечер обещал быть томным.